Глава 27 Машина исчезла, документов нет, лицо изуродовано, кисти обрублены. Эти подонки сделали все, чтобы Пашка остался неопознанным. Глухо проговорил Матвей, отвернувшись к окну. Его вообще случайно нашли в этом кювете. Дальнобойщик по нужде остановился. Тело сверху присыпали разным хламом. Вот-вот ляжет снег, и до весны можно не волноваться. А там... Очередной полуразложившийся подснежник. Да и сейчас. Уголовное дело, конечно, завели, но вскоре тихо перевели бы в разряд висяков. Заявления пропажи пропаже нет. Тело не опознано. Мотивы установить не удается. Так, бомжи что-то не поделили. И если бы я не запросил расширенную милицейскую сводку... Он махнул рукой и полез в карман за сигаретами. «Кирилл, пойдем покурим». «Вы только недолго там». Лана изо всех сил старалась выровнять голос, но получалось плохо. Мужчины вышли на террасу, и через минуту там зажглись два красных огонька. Глаза беды. «Ох, Надя, Надя, во что ты нас втравила? Хотя она-то тут при чем? Кто мог предположить, что банальное дело о поиске пропавшего восемь лет назад мальчика приведет к такой страшной развязке? Вернее, завязке?» потому что тот, кто надеялся оборвать концы убийством частного детектива, добился прямо противоположного результата. Матвей теперь не успокоится, пока не уничтожит сотворивших такое уродов. Что же такого криминального узнал Павел? Что произошло с мальчиком Сашей? Лана машинально гладила лобастую голову пса, привалившегося боком к ее ногам. «Тимка!» Безошибочно чувствующий настроение хозяев еле слышно поскуливал и тяжело вздыхал. Олененок. Вернувшись в террасы, Кирилл страдальчески поморщился, глядя на бледное, какое-то неживое лицо любимой. Я тебя очень прошу, не лезь больше в это дело, а? Я даже думать боюсь, что с тобой может случиться. Пусть теперь этим займутся профессионалы. У Мирослава Здравковича в знакомый ходит большой чин с Петровки. Мы передадим ему материалы, собранные Шугановым. Пусть дальше они разматывают этот вонючий клубок. «Какие материалы?» – заинтересовалась Лана. «Откуда? Разве машина Павла не исчезла?» «Машина-то исчезла, но свой ноутбук Паша никогда с собой не таскал. Держал его в офисе». «Не дома?» «Нет». Работу он оставлял за порогом квартиры, а дома все свое свободное время посвящал возне с детишками. У него двое сыновей, погодков. Ваньке – девять, а Вовке – восемь. Матвей зажмурился и пару мгновений молчал, трудно сглатывая. И почему мужчины так стесняются слез? Жена у него славная, Ольга. Как она уговаривала Пашку бросить этот бизнес и заняться чем-то поспокойнее? Меня просила на работу его взять, я был не против. Но Пашка не хотел. Нравилось ему быть детективом. Он еще в детстве Конан Дойлом зачитывался. Шерлок Холмса играл. а Лана запнулась, но потом все же продолжила. — А жена Павла знает, что он, что его... — Нет пока. Я же только сегодня опознал тело. Вечером, когда Оля с работы вернется, я к ним сам заеду. По телефону такое говорить нельзя. — Черт, ведь получается, это я виноват! Матвей со всей дури заехал кулаком в стену и тут же затряс ушибленной рукой. «Я привлёк Пашку к этому делу!» «Если следовать твоей логике, — криво усмехнулась Лана, — то и я виновата, и Надежда Ким, обратившаяся за помощью, и Саша, её сын, так, да?» «Извини!» Тихо проговорил Матвей. «Ты права. Работа у Пашки была такая. Что ж теперь поделаешь?» «Так, а что там с ноутбуком?» «Решил сменить тему Кирилл. Ах да. В общем...» Уезжая в Мошкина, Шуганов на всякий случай оставил мне дубликат ключей от своего офиса и показал тайничок, где хранилось все самое ценное, в том числе ноутбук, флешки, диски, носители информации, короче. А зачем ему в его же офисе тайник? Удивилась Лана. Сейфа разве недостаточно? И вообще, он что, один работал? Без напарников, без охраны? Один! В некоторых случаях детектив-одиночка предпочтительней. Что касается охраны, в офисном здании, где Паша арендовал помещение, охрана, конечно, есть, но, сама понимаешь, за всеми кабинетами не уследишь. А информация у Пашки порой была весьма ценная. Можно было, конечно, абонировать банковскую ячейку. Но Шуганов любил, чтобы все было под рукой. Вот и обустроил в стене хитрый такой тайничок. Если не знать о его наличии, ни за что не найдешь. Вот они и не нашли. Кто они? Ну, и те же твари, что расправились с Пашкой. Я сегодня, как только вернулся из Энска, сразу же поехал в его офис, а там все вверх дном. перевернуто, перебито, переломано, словно стадо пьяных слонов прошлось. Искали, ублюдки, улики против них. Но хрен им, обломись! Извинила она. Ладно, не оконфузил барышню, не волнуйтесь. Нетерпеливо отмахнулась девушка. Ты забрал носители? Да, конечно. Мы с Кириллом уже больше двух часов в них разбираемся. На флешках ничего для нас интересного, а вот ноутбук оказался полезным. Пашка ведь занимался поиском Саши Смирнова всего пару дней, поэтому много нарыть не успел, но кое-что любопытное раздобыл. Что именно? В частности, информацию о Международном благотворительном фонде некоего Джереми Д. Николса. Британского миллиардера, под патронажем которого находится маленький провинциальный детский дом, расположившийся в окрестностях славного городишка Мошкина. Не в Москве, заметьте, не в Санкт-Петербурге, не в другом каком-либо крупном городе, в Мошкино. И таких спонсируемых объектов у мистера Николса на территории России несколько, причем все в глуши подальше от контролирующих органов, и во всех идеальная ситуация с усыновлением. Детей из этих приютов усыновляют дружными рядами, просто конвейер какой-то усыновительный. «Ох, не нравится мне эта идиллия!» – проворчал Кирилл. «Дурно пахнет, по-моему. Не то слово, смердит!» Кравцов силой провел ладонями по лицу. «Не знаю, что теперь с этим делать. Тут впору не на Петровку обращаться, в Интерпол. Пусть тряхнет мистера Джереми Эн Николса посильнее». И в этот момент в комнате колокольчиком рассыпался звонкий детский смех, такой заливистый, такой заразительный, что все невольно заулыбались. Это я, Лизу на диктофон записал, пояснил Матвей и на номер Иринки поставил. Да, родная, слушаю, что кто это? Ласковая улыбка медленно стекла с его лица, утащив за собой все краски. Остался один серый мертвенный цвет. Словно Матвея облили цементом. Быстро застывающим цементом. Вот уже и губы еле шевелятся. Да, понял. Хорошо. Нет. Никаких звонков, конечно. А гарантии? Что? Понял. Последним усилием живой плоти Матвея было нажатие кнопки отбоя. А потом мобильник выпал из окончательно зацементированной руки. и вместо мужчины на стуле застыла группа сляпанной изваяния. «Матвей, что случилось?» Она догадывалась, что могло вызвать подобную реакцию, но до последнего надеялась на ошибку. Напрасно. Кто же всерьез может надеяться на ошибки? Изваяние какое-то время сидело неподвижно, абсолютно не реагируя на внешние раздражители, в виде бесконечных вопросов и тряски за плечи, предпринятой Кириллом. Даже трещинки на сером цементе не появилось. Потом Кравцов медленно поднялся, подошел к окну, на котором лежал ноутбук, взял компьютер и также медленно направился на террасу. «Что он делает?» Лана озабоченно наблюдала за Матвеем. «Зачем ему на улице ноутбук?» Матвей, стой!» Зарал Кирилл, подхватываясь. «Не делай этого! Тимка, задержи его!» Алабай, давно уже застывший взведенной пружиной, молнией метнулся вследом за Кравцовым. Рычание, сдавленный крик и страшный трехэтажный мат. Кирилл выбежал на террасу первым, Лана сразу за ним. И застыло, с ужасом глядя на беснующегося начальника службы безопасности. Выдержанный, невозмутимый, хладнокровный Матвей Кравцов с дикой яростью избивал ногами Алабая. поливая бедного пса отборнейшим матом. И если от мата псу было ни холодно, ни жарко, то удары ног заставляли Тамерлана Хана вздрагивать и глухо рычать. Но не снимать лап с лежащего на полу ноутбука и не рвать человека в ответ на боль. «Прекрати!» Кирилл обхватил руками Кравцова и оттащил его от собаки. «Ты что, озверел всем? Ты что творишь такое?» «Пусти! Пусти!» прорычал Матвей, вырываясь. Глаза его побелели, в углах рта появилась пена. Он сейчас действительно гораздо больше походил на зверя, чем тяжело дышавший Тимка. «Я должен уничтожить ноутбук, понимаете? Должен!» «Они забрали девочек!» «Кого?» «Ирину и Лизоньку!»